Глава двадцать Плохое прикрытие. Вместо уже привычного названия монстра, которое по желанию раскрывалось полноценную информацию в несколько строк, над выноской голубели непонятные плавные иероглифы, очень похожие на те, что я видел при попытке просканировать треножник. Они, конечно, располагались в другом порядке, и среди них было немало незнакомых, что наталкивало на мысль о том, что это тоже какой-то алфавит, Возможно, действительно иероглифический, по аналогии с китайским или японским, но это явно было явление того же порядка, что и в тот раз. Единственная разница, среди этих иероглифов каким-то образом затесались русские буквы. Целых две «А» и «О». «О», «Лов», «А», «Ля», «А», «О», «Сэй, «Неверу», «Ай, «А», «Ца», «О», «Мз», «О», «А», «Яхим», «Оц», «Чинь», «О», «Ей, Низиш», Полная абракадавра. Некоторые символы повторяются, но что за ними стоит, от этого не становится понятнее. Настоящая мешанина из русских букв инопланетных загогулин. Но если предположим, что за этими сгорючками скрывается та же смысловая нагрузка, что и у прочих монстров, то получится что? Получится, что первая строчка — это название, вторая — уровень, третий тип. И что получается? У них нет уровня. Бред какой-то. И вероятных опасностях, которые являются последней строчкой, тоже стоит прочерк, то есть и опасностей никаких нет. Но это же прямо противоречит тому, что я услышал от девушки из рации. Она, наоборот, говорила, что твари даже кому-то там много умудрились сломать. Так что даже если система пытается убедить меня, что тварей можно не бояться, с ними надо дружить и обниматься, я ей не верю. «Будь очень аккуратна», — велел я Йоки. «Я не могу прочитать этих тварей и не знаю, на что они способны». Йоке кивнула, взяла покрепче двумя руками меч, и мы вышли из-за машины, входя на территорию радиостанции. По первости никто на нас внимания не обратил, и к первой самой близкой твари мы смогли подобраться незамеченными. Она как раз была занята чем-то странным. Сгорбившись, она копалась своими длинными руками в земле, отламывая асфальт прямо пальцами. Я кивнул Йоки, держа тварь на прицеле, и азиатка шагнула вперед, выбрасывая меч в длинном колющем ударе. Сплошное острие вонзилось в плоть, погрузилась в нее на несколько сантиметров и остановилась. Йок удивленно округлила глаза, навалилась на рукоять еще сильнее, но меч не поддавался, а вот тварь, наоборот, пришла в движение. Она выпрямилась и начала разворачиваться. Не быстро, но неумолимо. Рукоять меча почти вывернулась из рук Йоки, но в последний момент она дернула ее на себя, освобождая оружие и отскакивая назад, чтобы открыть мне линию огня. Тварь развернулась к нам, и оказалось, что спереди она совершенно такая же, как сзади. Никакого намека на лицо или хотя бы глаза, просто гладкая текстура. Единственное, что намекало на то, что у твари вообще были такие понятия, как «зад» или «перед», Это суставы на конечностях, которые гнулись в одну из сторон. Но при этом не было никакой гарантии, что они не способны гнуться в какую угодно сторону. «Фаст!» — протянула Йока, а я все медлил, не понимая, куда в эту тварь стрелять, чтобы убить, если у нее нет башки и даже ничего похожего на эту башку. Не считать же таковым этот странный нарост у нее на плечах? А, была не была. «Йока, по шее!» — скомандовал я. «Ну, между плечами, в смысле?» Йока подскочила и, коротко выдохнув, рубанула мечом сверху вниз, будто пыталась чурбак развалить пополам. И снова меч вгрызся в плоть наполовину своей ширины и резко остановился, словно наткнувшись на гвоздь. «Ой-ой!» — произнесла Йока, глядя на свои руки. «Ой-ой!» Ее ладони затряслись, будто бы через меч на них передавалась высокочастотная вибрация. Йока напрягла пальцы, которые никак не хотели сжиматься, а наоборот пытались разлететься в стороны от вибрации. И кое-как вырвала клинок из тела твари, по инерции чуть не закинув его себе за спину. «Ой-ой-ой!» — ой! произнесла она и рожала пальцы. Меч упал на бетон и задребежал по нему, продолжая вибрировать, словно к нему привязали смартфон на виброрежиме и без конца названивали на него. Йока отскочила от неизвестной твари, глядя на свои пальцы которые тоже ходили ходуном и прошептала ксо что за хрень и только после этого тварь начала что то делать она медленно начала поднимать свою длинную руку и тянуть ее в сторону девушки и тогда я выстрелил раз уж дрянь не берет холодное оружие то наверняка поможет огнестрельное логично логично только вот не сработало заряженная в патронник зажигательная пуля Ярким огненным рощерком красного трассера рассекла воздух и врезалась точно в горб, который я принимал за голову. Врезалась и разлетелась на крошечные раскаленные кусочки, словно бенгальский огонь. На том месте, куда она врезалась, осталась небольшая подпалина, и это был весь эффект, которого мне удалось добиться. Значит, их слабое место, не температура, как я предположил. Значит, попробуем второй вариант. Я дернулся в ее... Досылаев патроник бронебойный и выстрелил еще раз предвкушая, как снаряд пробьет сквозную дыру в этом киборге и обрушит его на землю. Хрен там. Бронебойная пуля воткнулась прямо в головной горб, вошла в него почти на всю длину и просто остановилась. Тварь немного отбросила назад импульсом попадания. Она отклонилась, чуть не потеряв равновесие. А когда снова заняла вертикальное положение, оказалось, что плоский конец пули торчит из нее буквально на пару миллиметров, как шляпка гвоздя. Хоть бери молоток, да забивай до победного конца. Вот только не похоже, чтобы и это нанесло ей хоть какое-то видимое повреждение. Третий выстрел я не успел произвести. Тварь подняла, наконец, руку и протянула ее ко мне, пытаясь сжать пальцы, каждый из которых был длиной с мою ладонь, на моей голове. К счастью, двигалась она со скоростью асфальтного катка, поэтому я с легкостью увернулся, разорвал дистанцию... И снова скинул дробовик к плечу. Оставался только один вариант. Если даже бронебойная пуля не берет его, то остается только один вариант. Я закинул прямо в патроник еще один бронебойный, а когда закрыл его, он сам собой засветился желтым. Сработала пассивка дробовика. Что ж, отлично. Значит, у меня в запасе останется еще один ультравыстрел. Я спустил курок. Заряженный умением бронебойный патрон Наконец-то отработал штатно. Пуля ударила практически в свою предыдущую товарку и пробила в башке твари солидную дырку, в которой виднелись какие-то голубоватые искры и тянущиеся сопли того же цвета. Тварь даже не упала, она так и застыла с вытянутой рукой, словно у нее отключили питание, и она осталась в том положении, в которое ее привели внутренние двигатели, застывшие в выключенном состоянии. Пальцы все так же тянулись в мою сторону, и даже одна нога, если присмотреться, начала отрываться от земли, чтобы сделать шаг, из-за чего тварь чуть-чуть перекосила. А ведь таких тварей на территории радиостанции еще как минимум пять, и это только те, которых я видел. А у меня не то чтобы много бронебойных патронов, а навык, которым я могу воспользоваться, вообще остался только один. Я бросил короткий взгляд на Йоку, которая как раз в этот момент с опаской подбирала земли, наконец, затихший меч. Что произошло? «Я не знаю!» — с удивлением в голосе ответила Йока. Меч завибрировал!» «Да так сильно, что у меня чуть все кости в теле не превратились в пыль!» «А застрял почему?» «Да я-то откуда знаю, ксо?» Йока посмотрела на меня даже с какой-то злостью в глазах. «Просто остановился, будто на сучок напоролся!» «Или на металл!» — сказал я, глядя, как к нам неторопливо топает еще одна тварь. «Или на металл», — согласилась Йока. «Кстати, на металл даже больше похоже было. Сначала очень такой жесткий удар, от которого клинок даже задрожал немного, а потом эта дрожь усилилась и продолжала усиливаться, пока я не выпустила рукоять». «Ясно. Видимо, такая у этих тварей защита от оружия ближнего боя», — сказал я, закладывая в патроник еще один бронебойный. «Тогда спрячься за меня». «Эй, я могу драться!» — возмутилась Йока. «Не здесь и не сейчас». Я поднял дробовик к плечу и активировал усиленный выстрел. «Когда ты мне понадобишься, я скажу, что делать». «Ты хотел сказать «если»?» «То, что я хотел сказать, я сказал». Ответил я, глядя на еще трех тварей, которые тоже ковыляли в нашем направлении, вытянув вперед руки, словно шли на ощупь. «Выстрел». Самый ближний к нам противник заимел первую и единственную видимую невооруженным взглядом дырку в башке и остановился как вкопанный, с вытянутыми руками, как памятник самому себе. «Все. Дальше надо что-то придумывать». Рация, которую я повесил на пояс, зашипела помехами и сговорила голосом Сэма. «У вас все нормально? Могу помочь». Я на ощупь нашарил кнопку ответа и нажал ее. «Побереги пока патроны. Если что, я тебе скажу». Эх, ладно, конец связи. Отходим. Велел я, глядя на приближающихся тварей. Надо дождаться, когда у меня перезарядится умение. А это долго? С опаской просела Йока, выглядывая через мое плечо. Их как-то много. Недолго, минуту всего. Успокоил я ее, и мы аккуратно спиной вперед принялись отступать обратно к машине, из-за которой вылезли за минуту до этого. Полумеханические твари не особенно торопились, и при желании мы вообще могли бы даже не то что убежать, уйти от них пешком, еще и не особенно торопясь при этом. Они все так же тяжело переставляли ноги, двигаясь к нам с вытянутыми руками, а мы все так же медленно отступали от них. Внезапно йока за моей спиной охнула, а потом свизнула, словно увидела живую крысу. Сразу же после этого раздался звон падающего на асфальт меча. Что там? спросил я, не оборачиваясь чтобы не терять визуального контроля над приближающимися тварями. Ответом мне было сосредоточенное сопение, а следом — мерные удары. «Зомби!» — прошипела Йока наконец. За спиной притаился Ксо. Я резко обернулся через плечо, вытаскивая левой рукой из инвентаря Лизу. Развернулся, занося ее для удара даже раньше, чем увидел, в кого, собственно, собрался бить. А это оказался никакой не зомби, по крайней мере... Я до этого момента не видел ни одного зомби, у которых бы ни было ни одной раны на теле, из которой росли россыпи голубых кристаллов. У этой же твари их не было, и серая кожа плотно обтягивала ребра, и все прочие кости, рельефно обрисовывая мышцы. А еще у твари не было волос, глаз и носа. Вместо лица ровная серая маска с двумя дырками посередине, имитирующими ноздри, и дуговым разрезом рта, в котором щерятся длинные, как иглы, острые клыки. Этими-то зубами тварь, распластавшаяся по асфальту, сейчас и пыталась прогрызть защиту правой ноги Йоки. Выронившая то ли от удивления, то ли почему-то еще меч, она пыталась бить его сверху вниз кулаком по лысой серой башке, но толку с того было чуть. Тварь совершенно не обращала внимания на такое поведение, разве что все, что ниже пояса у нее стало совершенно прозрачным и почти незаметным на фоне асфальта. А возможно, это были несвязанные вещи, поскольку ревизия любезно сообщила мне, что это не простой зараженный, а очень даже адаптант. Адаптант. Цвет. Уровень 12, Тип. существо основания, Жизнедеятельность. Сто. Вероятные опасности. Физический урон. Иллюзии. Что-то мне подсказывает, что эта тварь не просто подкралась со спины, а еще и сделала это в режиме той самой прозрачной невидимости. Вот Йока его и проворонила. Был бы на ее месте я, Взор охотника подсветил бы монстра даже через невидимость, а девушка сплоховала, поскольку у нее-то такого читерского умения нет. А еще что-то мне подсказывает, что против монстра 12 уровня Лиза будет бесполезна. Где-то надеялся на обычного зараженного, максимум второго. Поэтому я снова спрятал нож в инвентарь, скинул дробовик, практически приставил ствол к голове адаптанта и спустил курок. Но хотя бы эти умирают нормально, а не как бронированная черепаха с которой еще попробуй совладай». Серая башка без волос разлетелась на голубые сопливые клочки, и одна только нижняя челюсть еще некоторое время шевелилась, пытаясь прогрызть прочную защиту ног Йоки. А потом она дернула ногой, откидывая убитого монстра подальше, отскочила в другую сторону, подхватила меч и крутнулась вокруг себя в поисках новых противников. Я же наоборот, снова повернулся в сторону приближающихся киборгов. И вовремя! потому что как только я обернулся, оказалось, что один из них ни с того ни с сего остановился, по-прежнему настаив на нас руки, а потом мелко завибрировал, так что даже пыль из-под трех палых ног поднялась, а потом с вытянутых вперед рук сорвалась какая-то широкая волна, буквально видимая в воздухе. Концентрическими окружностями она рванулась в нашу сторону, поднимая пыль с асфальта. Ох, не думаю, что мои модули защиты защитят от этой атаки. Я резко присел, Я откинулся в сторону прямо по пыльному асфальту, буквально на 10 сантиметров разминувшись с непонятной волной. Она пронеслась мимо, обдав меня плотным потоком воздуха и врезалась в ближайшую секцию проволочного забора. Я ожидал, что в ней образуется небольшое, а возможно и большое отверстие, но все оказалось совсем другим. То есть отверстие-то образовалось, и даже довольно большое, но оно оказалось не пробито, не прорезано, не проплавлено в металлической сетке. Просто все ячейки, что находились в пределах окружности диаметром в добрый метр, внезапно разлетелись в стороны тысячами оборванных гнутых проволочек, словно каждое звено сетки вручную рассоединили, а потом еще и все это дело. Да уж, от такого меня бы модуль защиты точно не спас. «Это что за хрень?» Изумилась Йока, которая стояла в стороне, и поэтому ее не задела. «Ни малейшего понятия!» Ответил я, медленно поднимаясь с асфальта, и глядя, как остальные приближающиеся киборги тоже по очереди останавливаются и поднимают свои длинные руки, нацеливая их на нас. «Но точно ничего хорошего!» Я взглянул на руку, умение перезарядилось. Я быстро закинул еще один бронебойный и пристрелил ближайшего киборга, который уже начал вибрировать. «Теперь еще минута до того момента, когда я смогу сделать это снова». Я протянул руку к поясу и снова выжил кнопку рации. Выжил и сказал прямо в треск помех. «Сэм, пора! Свободный выбор цели!» Его винтовка должна справиться с этими тварями. А если и не справиться просто так, то точно справиться с усиленным выстрелом. И это будет в два раза больше усиленных выстрелов, чем могу обеспечить я в одиночку. А значит, и тварей мы перебьем в два раза быстрее. Я застрял на месте чтобы тварям не пришлось вертеться следом за мной, и чтобы Сэму было легче в них прицелиться. И смотрел, как они по очереди начинают вибрировать, чтобы выстрелить в меня волной сжатого воздуха. А Сэм все не стрелял. «Ну же!» Сквозь зубы процедил я и снова прижал кнопку вызова. «Сэм, пора! Очень пора!» Но выстрела так и не последовало. От Сэма не последовало. А вот твари выстрелили. Сразу две волны с двух разных сторон устремились ко мне, и я, буквально зажатый между ними, вынужден был прыгнуть в единственном безопасном направлении — вперед. Перекатился кувырком по земле, ухватив, как за моей спиной, две волны встречаются, врезаются друг в друга и внезапно пропадают, исчезают и успокаиваются. Вскочил и снова ухватился за рацию. «Сэм, твою мать, стреляй! Или хотя бы ответь!» Но рация хранила молчание.